По завершении трех эволюций осязаемая планета начинает формироваться. Минеральное царство, четвертое во всех сериях, но первое в этой стадии, возглавляет путь. Его осадки вначале парообразны, мягкие, пластичны и становятся твердыми и конкретными лишь в седьмом малом круге. Когда этот круг завершен, он перебрасывает свою сущность, субстанцию, на планету Б, которые уже проходят через предварительную стадию формирования. И минеральная эволюция начинается на этой планете. На этом слиянии эволюция растительного царства начинается на планете А. Когда последнее закончит свой седьмой малый круг, его сущность переходит на планету Б. В это же время минеральная сущность двигается к планете С, а зародыши животного царства вступают на планету А. Когда животное царство пройдет здесь семь малых кругов, его жизненный принцип переходит на планету Б, а сущность, растительная и минеральная, двигаются далее. Затем на планете А появляется человек, бледная тень того плотного существа, каким ему суждено стать на нашей Земле. Развернув семь основных раз со многими отпрысками субраз, он, подобно предшествовавшим царствам, завершает свои семь кругов и переводится последовательно на каждую из планет, восходя до Z. С самого начала человек имеет в себе семь принципов в зачатке, но ни один из них не развит. Если мы сравним его с младенцем, мы будем правы, Никто никогда в многочисленных ходячих рассказах о привидениях не видел призрака ребенка, хотя воображение любящей матери может внушить ей изображение утраченного младенца во снах. И это очень знаменательно. В каждом большом круге, который совершает человек, один из принципов развивается вполне. В первом большом круге его сознание нашей Земли — притупленное, медленное, тусклое, и слабое, туманное, вроде младенческого. Когда он достигает нашей земли во втором большом круге, он становится до некоторой степени ответственным. И в третьем уже вполне. На каждой ступени, на каждом круге его развитие идет в уровень с развитием планеты, на которой он находится. Нисходящая дуга от А до нашей Земли, называется теневой или туманной, восходящая до «зет» — сияющей. Мы, люди четвертого большого круга, уже достигаем последнюю половину пятой расы нашего человеческого большого четвертого круга, тогда как люди несколько ранних пришельцев пятого круга, хотя еще только в своей первой расе, или, скорее, разряде, уже неизмеримо выше, Нежели мы духовно, если не умственно, так как с завершением или полным развитием этого пятого принципа интеллектуальной души они подошли ближе, нежели мы, и находятся в более тесном контакте со своим шестым принципом Будхи. Конечно, многочисленные, дифференцированные индивидуумы даже в четвертой расе, ибо зачатки принципов не одинаково развиты у всех, но таково правило. Человек приходит на планету А после того, как другие царства уже продвинулись вперед. Разделяя наше царство на семь последние четыре есть те, которые экзотерическая наука разделяет на три. К этому мы прибавляем царство человека или царство Дев. Соответствующие сущности мы разделяем на зачаточных, инстинктивных, полусознательных и вполне сознательных. Когда все царства достигнут планеты Z, они не будут продвигаться вперед, но снова войдут на планету А в предшествии человека, но под законом замедления, действующим от центральной точки или Земли до Z, и который уравновешивает принцип ускорения по нисходящей дуге, они только закончат свою соответствующую эволюцию родов и видов когда человек достигнет своего высшего развития на планете Z в том или другом большом круге. Причина этому лежит в гораздо большем времени, требуемом для развития их бесконечного разнообразия в сравнении с человеком.